Глава 3. 17 мая. 3 часа. Московская область, Мещерский замок. Усадьба Петровская Альбина. Ночь уже катилась к рассвету. Кругом начинались туманные серые сумерки, превращавшие и старый дом, и окружающий его парк в нереальный застывший пейзаж со старинных фотографий. Михаил и Ида уже поднялись к себе. Кив с дочерьми отбыл домой. Кир пошёл перед сном проведать Фло и показать Ли её комнату. Ведьма слишком устала и переволновалась, чтобы уходить. Ева с Даниилом ещё стояли на ступеньках. Она бесконечно устала, и, как это часто бывает, именно из-за этого сна у неё не было ни в одном глазу. «Может, уже и не ложиться?» — спросила она напарника. «Завтра с утра начинать поиск», «И как всегда ты почти не спишь», — заметил Даниил. «Я заметил, что каждое наше расследование грозит тебе бессонницей и...» «Постоянным чувством голода», — усмехнулась девушка почти весело. «Я постоянно забываю о еде. Потому лучше всё-таки поспать и нормально позавтракать», — рассудил молодой человек. «Можно сказать, впрок». «Разумно» покладисто согласилась Мак. «Только... мы так и не закончили наш с тобой разговор. О моём подарке. Я же тебе тоже не подарила, что хотела». Даниил надеялся, что серый сумрак будущего утра всё же скроет его румянец. Он совсем забыл о том, что собирался ей дарить, и как именно. И теперь он снова был смущён. Да ещё вспомнился поцелуй... Пусть короткий, но... Ему и на это было трудно решиться. Теперь Страш вовсе не знал, как себя вести. «Давай начну я», — между тем предложила Ева. «Продолжим традицию вчерашнего вечера, его праздничной части. Я же всем приготовила подарки. Есть и для тебя. Вот». И она достала из потайного кармашка небольшой шелковистый мешочек. «Вообще?» — наблюдая, как её напарник раскрывает подарок, нервно стала объяснять девушка. «Когда я узнала, что эта вещь была у Рюрика, я сразу подумала о тебе. Потому мы вообще отправились туда». Даниил смотрел на небольшой браслет на своей ладони. Тонкие серебряные пластины с каким-то запутанным узором, святыми чернёными узлами. Эту вещь первая жена будущего князя подарила Рюрику в день их помолвки. Похоже, девушка тоже была смущена. Она чуть отвернулась от своего напарника и смотрела куда-то вдаль. Это заговорённый браслет. Его делала ангел смерти. Когда невеста подарила этот амулет своему будущему мужу, браслет стал защищать Рюрика от опасности, предупреждая его. Предполагалось, что жена хранит мужа своей верностью и отводит от него несчастья. «Надеюсь, мне тоже удастся тебя защитить». Она сделала шаг вперёд и решительно застегнула подарок на его левом запястье. А потом, привстав на цыпочки, легко поцеловала в губы. «Это...» «Тоже часть вечера». Девушка сама смутилась, но тут же сменила тему. «Смотри...» «Узор по серебру похож на узлы на твоём браслете стража». Каждый представитель закона в волшебном мире носил простой браслет из кожаных шнурков, соединённых разными узлами. В этих узлах хранилась сила, помогающая стражам в бою или в делах. «Ева». Даниил задержал её ладонь в своей. «Мы поступили неправильно. В этот раз мой подарок тебе должен быть первым». И он наконец-то достал из кармана заветную резную коробочку. Но уж если получилось так... Теперь страж почти не нервничал и даже улыбался. Весело и ласково. «Это мой подарок тебе, и... ты сама решишь, как его воспринимать». Он открыл коробочку, достал кольцо и надел его на палец девушки. Это был серебряный перстень. В волшебном мире этому металлу доверяли больше. По ободку тоже шёл запутанный витой узор и был вставлен топаз. Золотистый, огранённый квадратный камень, переливающийся как крохотное волшебное зеркало. «Это перстень, одно из рода Нарышкиных», — стал рассказывать Дан. «Его ей подарил тот, кто любил её больше жизни и готов был ради неё отказаться от короны» один из Романовых. Их любовь пережила сплетни и протесты света. Что бы ни говорили, эти двое всегда оставались вместе. Даже если не находились рядом, если их разделяли время и обстоятельства. Это амулет верности и доверия. А ещё перстень придаёт сил своей владелице для преодоления любых препятствий. Но также он остаётся и знаком любви. «Если хочешь...» и для тебя». Ева смотрела на кольцо, как заворожённое. Даже в сером сумраке свет играл на гранях камня, а металл чуть блестел. Потом она улыбнулась, весело и задорно, так как улыбалась всегда, когда приключение удавалось. Когда поиск был обречён на успех, когда ею владел азарт. «Можно я просто скажу «да»?» — предложила она. «Но я ещё не знаю, как и когда, и как это всё правильно делается». Даниил шумно выдохнул. Он даже не заметил, что затаил дыхание, ожидая её ответа. «Если честно», — признался он, — «мне твоего «да» достаточно. В целом, даже без всего остального. Но, конечно, всё нужно будет сделать правильно, красиво и романтично. Но позже» попросила девушка. «Ещё один праздник, и так быстро. Мне ведь, кажется, удалось отговорить всех от намеченного приёма». Молодой человек весело рассмеялся. «Уверен, я соглашусь подождать», пообещал он. «Второй праздник вслед за нынешним — сильный аргумент, Ева». 18 мая, 13.00. Московская область, Мещерский замок. Усадьба Петровская Альбина Ева стояла в кабинете брата и задумчиво осматривалась. «Ты проснулась?» Ли аккуратно заглянула из-за двери в комнату. «Да», — жалобно сообщила ей подруга. «Но это не значит, что выспалась. А ты как?» «Я ранняя пташка и уже сейчас на ногах». Ведьма шагнула через порог. Проверила, всё ли тут у вас в порядке, позавтракала и успела проводить Фло. «Она уехала?» — немного удивилась Ева. «Так быстро!» «Так решил Михаил», — объяснила Ли. Девочка перенервничала. «И пока мы не знаем, чем закончится это дело, Фло лучше побыть где-нибудь подальше отсюда». «Я даже не успела нормально с ней пообщаться», — расстроилась Артефактор. «Буду по ней скучать». «Не переживай», — ласково посоветовала ей подруга. «Лучше скажи, что ты тут делаешь». «Пытаюсь оценить нанесённый нам ущерб», — призналась маг. «И как?» — ведьма огляделась. Она часто бывала в доме подруги в Москве, не раз гостила и здесь, в имении. Кабинет главы стражи ей нравился своей спокойной атмосферой, неяркими цветами, добротной, но строгой мебелью, а заодно и скромностью. Силой своей магии Ли чувствовала, что где-то здесь есть вход в тайную сокровищницу главы, но искать его она никогда бы не стала. «Никак», — между тем ответила ей подруга. «Ущерб минимален, как мы и подозревали». «А ты чего встала? Уже выспалась?» «В целом, да», — Ли весело и чуть лукаво улыбнулась. «Да и как можно спать, когда в доме появился таинственный красавчик, нуждающийся в помощи лекаря?» «Кто?» — искренне не поняла Ева. «Ты не знаешь?» — растерялась ведьма. «Там в гостевой комнате лежит некий молодой маг. У него потеря силы парочка серьёзных ранений». «Феликс», — догадалась маг-артефактор. Дан не стал терять времени и отправился за другом сразу, как только тут всё успокоилось. Даже отряда поддержки не ждал, только вызвал двоих своих помощников. «Была драка?» Ли стала чуть серьёзнее. «Нет?» Теперь весело улыбалась Ева. Дан просто накрыл всё поместье Феликса сонным заклятием и вытащил друга, тоже спящего и раненого. Но ведь преступник использует магию крови. «Так что в последнем обстоятельстве ничего нового нет, как и ничего приятного». «Значит, он привёз раненого сюда?» — рассудила ведьма. «А сам?» «Спит в соседней комнате», — ответила ей подруга. «Вечер был переполнен событиями, так что я не могла уснуть. Вот и застало их возвращение. Кровь мы остановили, остальное решили оставить тебе». Как раз крови-то он потерял много, суховато заметила ведьма. Ева жестом пригласила подругу выйти в коридор. «Пойдём вниз», — предложила она и посмотрела на Ли с хитрым любопытством. «Так значит, ты находишь Феликса красавчиком? Он тебе понравился?» «Не больше, чем может понравиться любой другой молодой и симпатичный маг», — ответила ей подруга. «Я же ещё с ним не говорила». Ева, понимающий, кивнула. Совсем недавно её подруга потеряла любимого. Ник, также мак был убит. Ведьма всё ещё не пришла в себя и скорбела о нём. Девушки спустились по белой витой мраморной лестнице вниз, свернули направо, в большую столовую, светлую, просторную комнату, где на самом деле никто уже давно не обедал. Это помещение чаще использовали для приёма близких друзей, или просто вечернего семейного общения. «Ну?» — Ли старалась казаться весёлой. «А тебе он как? Стоит на Рыжкину беспокоиться?» «О чём?» — снова не поняла её Ева. «А тебе?» — ведьма рассмеялась теперь уже искренне. «Не стоит ли бояться Даниилу, что его верная напарница, в которую он так красиво и трогательно влюблён, выберет вдруг его белокурого статного друга?» но Маг картинно опустила глаза, изображая скромность и смущение. «Боюсь, теперь уже нет». Ли проследила за взглядом подруги и увидела, что на руке Евы блестит красивое старинное кольцо. Девушка запрыгала на месте, обняла мага за шею и издала самый настоящий ведьмин виск, от которого у хозяйки дома заложила уши. «Да!» — кричала ведьма. «Он это сделал! Ты теперь невеста! Моя подруга-невеста!» «Ли!» — взмолилась Ева. «Ты перебудешь весь дом! Прости, прости!» Ли ухватила мага за руку. «Какое красивое! Это же что-то особенное, да?» Один из скромных артефактов любви и верности. На этот раз смущение Евы было настоящим. «Я сейчас расплачусь!» Ли на самом деле стала вытирать набегающие на глаза слёзы. «Это всё так трогательно, красиво!» «Может быть», — раздался за её спиной саркастичный мужской голос. «Только со стороны звучит просто страшно. Я думал, тут кого-то убивают. Или режут на шнурки», — дополнил второй голос. В комнату через вторые двери вошли Кир и Скиф. «Магнус!» Ли тут же развернулась к старому вампиру, сузив глаза, как рассерженная кошка. «Кто тебе разрешил вставать? Я тебя еле выходила!» «Но ведь тебе это удалось», — заявил Скиф. «Ты лучшая детка, только иногда очень громкая». «Кстати», — напомнил Кир, — «о чём кричали-то? Какая ещё невеста?» У Евы появилось на лице выражение обречённости. Зато и старый вампир, и её суровый кузен начали расплываться в непривычных радостных улыбках. «Не, серьёзно?» Магнус подошёл ближе к магу и приобнял свою названную дочь за талию. «Как это Нарышкин решился?» «Да ладно!» — совершенно по-мальчишески отмахнулся Кир. «Решился он!» «Чего это ты, Ева, так сразу согласилась? Ты у нас завидная невеста, и сразу да!» «Будто он такой единственный достойный». «Достойный», — спокойно подтвердила девушка и хитро улыбнулась. «Есть кандидаты лучше, но...» «Магнус мне даже не предлагал». Старый вампир весело расхохотался и звонко чмокнул Еву в щёчку. «Поздравляю». «Тепло», — сказал он. «Он неплохой парень». «Меня он устраивает, как её муж». Рассудил старший Куракин и тоже подошёл обнять кузину. «Я рад за тебя и за него, девочка». Отвечая на его объятие, Ева услышала тихий лязг за спиной. Она испугалась, что их компания всё-таки разбудила Дана. Мак уже собиралась обернуться, когда старший кузен резко толкнул её в сторону и заслонил собой. Рядом с ним встал Магнус, прикрывая Ли. Ева всё же решила посмотреть, какая новая опасность свалилась на их голову. В коридоре, ведущем из центрального холла в столовую, стоял высокий, но довольно плотного телосложения молодой человек. На нём сейчас были только джинсы и кроссовки. Светлые, чуть вьющиеся волосы падали на плечи, чёлка мешала на глазах. Стоял он не слишком уверенно, был ещё слаб, но вид имел решительный и также решительно сжимал в руки оружие. «Наверное, я ошиблась», — почти философски изрекла Ли. «Он совсем не красавчик». Потом ведьма попыталась выбраться из-за спины Скифа, что ей, естественно, не удалось. Старый вампир не позволил девушке подвергаться опасности. «Уважаемый!» Теперь голос Ли звучал сухо и неласково. «Я даже могу простить, что вы тут сейчас собираетесь махать этой железкой на меня и моих друзей после того, как я вас лечила. Но я точно не смогу простить, если вы сведёте все мои усилия в лечении на нет». Слова девушки, казалось, сбили Феликса с толку. Он нахмурился, будто ему было трудно понять их смысл. Но потом снова медленно двинулся вперёд, опираясь свободной рукой о стену. «Малыш...» Магнусу тоже поведение раненого не нравилось. «Ты бы бросил эту железку, пока не поранился». «Я страж!» Феликс постарался гордо выпрямиться. «И этой самой железкой умею неплохо пользоваться!» «Страж!» Задумчиво повторила Ева, рассматривая своего нового гостя. «А где же ваш браслет?» «У всех служителей закона в мире магии были браслеты». Простые, из кожаных шнурков с парой тройкой замысловатых узелков или тёмных деревянных бусин. В это украшение закачивалась дополнительная энергия, которая всегда могла помочь стражу в бою. Поддерживала его собственные заклинания. «Браслет украден», — холодно сообщил ей Феликс. «И вы хотите сказать, что не знаете этого?» «Отлично», — Кир почти обиженно надулся. «Он спёр с нашей стены эту железку и, похоже, ещё пытается нас в чём-то обвинять». «Малыш...» Магнус принципиально обращался к Феликсу только этим явно унизительным прозвищем. «Ты бы сначала хоть спросил, кто мы?» «Верно», — поддержала его Ли. «По-моему, в таких ситуациях было бы правильным сначала поинтересоваться, типа, где я нахожусь?» «Наверное, зря его сюда Нарышкин притащил» высказал предположение Кир с наигранным разочарованием. Ева не удержалась от улыбки, и её старший кузен Искиф разыгрывали весь этот спектакль с тем, чтобы дать понять Феликсу, что он уже не у врагов. А заодно оба старых высших развлекались. «Нарышкин?» Видимо, от слабости Феликс соображал очень туго, но знакомое имя из разговора выхватил. «Да, он...» «Где он?» «Спит наверху», — сухо пояснила ему Ева. «Уже нет», — откликнулся её жених, спеша по коридору от лестницы. «Феликс, какого дьявола ты встал?» «А твой ухажёр умеет сразу переходить к делу», — съязвил Кир. «Нарышкин, можешь уложить своего воинственного друга сюда на диван, пока он там не упал в обморок и не ударился лишний раз головой об эту железку?» «Идём, друг». Весело улыбнулся Дан, подхватив раненого так, чтобы Феликс мог на него опираться. «Кстати, что это за меч? Откуда он здесь?» «Обычная турецкая сабля», — объяснила Ева. «Век пятнадцатый. Там на стене ножны остались с гербом первого владельца. Простейший артефакт отваги. Кстати, благодаря ей Феликс смог добраться сюда. Немного силы сабли ему добавила». «Отлично». Даниил усадил друга на диван, улыбнулся своей невесте, кивнул приветливо остальным, хитро улыбнулся Магнусу. «А я уж подумал, тебе, хранитель, вор вернул ту ржавую дубину, что пропала вчера вечером». «В моей оружейной ржавчины нет», — с детской обидой тут же заявил вампир. «Ага». Было непонятно, поддерживает Кир своего друга или сомневается в его словах. Ты бы сел рядом с Феликсом. Сам еле на ногах стоишь. Чего ты вообще сегодня перемещаешься? Тебя ранили ещё сильнее, чем его. Только я как минимум на три тысячи лет его старше. Напомнил Скиф, но всё же тяжело опустился рядом с Булгаковым на диван. «Значит, ты сильнее». А пришёл я как раз по поводу моего меча. Того, что украли. «Ага!» — обрадовалась Ли. «Так ты наконец-то выяснил, что у тебя пропало?» Ведьма устроилась в одном из кресел. Ева с Даниилом уселись рядом на небольшой атаманке. Кир выдвинул стул, перевернул его и оседлал, положив локти на спинку. «Пропал ликбитер», — уже серьёзно доложил Скиф. «Это что?» — не понял старший Куракин. «Меч Магнуса», — пояснила Ева. «Ты как король Артур, что ли?» Тут же решил выяснить Киру старого приятеля. «Даёшь своим мечам имена?» Артур своему мечу имя не давал, аккуратно заметил Дан. У того оружия имя было и до короля, прошлого и грядущего. «Наш скиф свои мечи тоже не именует», стала пояснять Ева. «Ликбитер — оружие короля Магнуса Третьего Норвежского». Кажется, его ещё называли Босоногим. У них там всех забавно звали. Почти весело поделился старый вампир. Папаша у этого Босоногого был Олафом Тихим, например. Тогда всем клички давали. «Как мало изменился мир. Вы не находите?» Иронично осведомился Нарышкин. «В каком-то смысле да», — поддержала его невеста. «Но давайте вернёмся к тому, другому Магнусу. Он жил в XI веке, продолжал экспансию северных племён на Британские острова, завоевал Ирландию, Шотландию и остров Мэн. Храбрый был мужик и безбашенный. С чувством отозвался Скиф о своём тёзке. «А не ты ли это был?» — поинтересовался у него Кир. «Ну, ты же мог тогда вернуться в мир смертных? Как-то тот Магнус очень на тебя похож». «Не я». В голосе старого вампира слышалось искреннее сожаление. «Но меч его я не просто так прихватил, а именно в знак похожести». «А ещё ликбитр является артефактом той самой храбрости, отваги и удачи в бою», — заметила Ева. «Хотя это не самый сильный и известный среди себе подобных». «Их много?» Впервые сначала разговора спросил Феликс. «Таких, как меч Магнуса?» — уточнила девушка. «Предостаточно. Это же всё-таки не Экскалибур. Вот тот меч был мощным артефактом. Но он тоже приносил удачу в бою, прибавлял храбрости и отваги. А его ножны лечили раны», — добавил Скиф. «Ну да ладно, его права. Мой меч — не самый сильный артефакт». «Золотая палка!» вспомнил старший Куракин и посмотрел на свою племянницу. «Это вообще что?» «Правильно он называется УАЗ», — послушно стала объяснять маг-артефактор. «Золотой посох фараонов. Он так назван в честь соответствующего иероглифа. Это на самом деле золотая палка с загнутым сверху концом, украшенным головой Сета, бога войны. Хотя нет, она позолоченная», а ещё правильнее — покрытое сусальным золотом. Датируется примерно 2422-2414 годами до нашей эры. «Такая древняя!» — восхитилась Ли. «А это сильный артефакт?» «Конечно нет», — весело отозвалась подруга. «Я просто привезла его как сувенир со своих первых раскопок в Египте из пирамиды Нечерсуба, что под Мемфисом». «Это предполагаемое захоронение фараона в пятой династии Менкаухара. Ему палка и принадлежит». «А что обозначал тот иероглиф?» поинтересовался Кир. «Сила и власть», — коротко пояснила Ева. «Храбрость и удача в бою. Сила и власть», — перечислил Нарышкин. «Просто некие символы? Зачем ему это?» «Извините». Феликс, видимо, окончательно пришёл в себя или, наоборот, перестал что-либо понимать. «Могу я кое-что прояснить?» «Ага», — по-детски обрадовался Скиф. «Наконец-то решил узнать, где ты и что тут происходит?» «Кое-что я уже и так понял», — слабо улыбнулся Булгаков в ответ. «Вы, например, хранитель равновесия Магнус Скиф». «А все мы в доме этой девушки, которая так хорошо знает историю и может достать древние и редкие вещи. Значит, она маг-артефактор. Я знаю только об одном маге такой специальности, дружащем со Скифом. И это Ева Куракина. Тогда я в доме главы стражи Москвы, что также подтверждает наличие здесь Дана». «В принципе, он не так плох», — прокомментировала Ли. «А я лучшая ведьма столицы» глава самой богатой громады Москвы». «Моя подруга Ли», — коротко представила её Ева. «А ещё вы уже успели познакомиться с моим старшим кузеном Киром Куракиным». Феликс вежливо кивнул главе избранных рода Куракиных. «Мне так понятно», — продолжал он, «что сегодня рано утром Дан вытащил меня из плена в моём же собственном доме». «Вопрос в том, как он узнал о моём пленении. И тот вор, о ком вы говорите, это тот же, кто напал на меня?» «Он самый», — подтвердил Нарышкин. «Сейчас Михаил, глава стражи, устанавливает его личность. Что до того, как мы узнали о тебе...» «Вчера враг напал на имение, где похитил ту самую золотую палку, о которой ты слышал, и на Магнуса». Более того, вор прорвался в логово Скифа, откуда забрал меч. При этом он был в твоём обличии. Просто Ева способна видеть истинный облик вещей и живых существ. Так мы поняли, что ты в беде. «Спасибо», — учтиво кивнул Феликс магу-артефактору. «Благодарности заслуживает Дан», — напомнила Ева. «Мне же больше интересно услышать от вас немного иное». «Конечно». Феликс снова постарался улыбнуться. «Приношу вам всем свои извинения». «Погоди», — перебил его старый вампир. «Это тоже здорово, но, думаю, наша Ева хотела сказать что-то другое». «Да», — подтвердила Мак. «Я хочу узнать, что случилось с вашим браслетом стража, а заодно и всю историю вашего пленения». «История эта чести мне не делает» самой самоиронии заметил молодой человек. «Я служу старшим стражем улиц Москвы!» Его слушатели послушно кивнули. Должность довольно высокая среди блюстителей порядка мира магии, а заодно и опасная. Феликс возглавлял, по сути, боевой отряд, пресекающий все беспорядки в городе, незаконные магические поединки и стычки. «Так вот, вчера вечером», — продолжил страж. Я вернулся домой где-то в начале десятого. Закончилось моё суточное дежурство. Стоило мне войти в дом, как на меня напали. Этот незнакомый маг легко разрушил защиту моего жилища и тут же меня атаковал. Ему помогали смертные. Я успел ранить противника, когда кто-то из его подручных просто ударил меня по голове. Я потерял сознание... Когда очнулся, выяснилось, что меня сковали какими-то удерживающими чарами, и я лежу на полу в собственной гостиной, и у меня резаная рана в боку. Враг зачем-то содрал с моей руки браслет стража. Ещё он забрал кинжал моего отца. Отец Феликса был главой стражи Москвы до Михаила, пояснил всем Даниил. К сожалению, он погиб во время Великой Отечественной Ева снова чуть заметно кивнула жениху. Она знала эту историю. «Мне остался кинжал», — продолжил Феликс рассказ. «В принципе, он не имеет особой цены, и в нём мало магии. Это больше символ. Как та же леска Магнуса и наша золотая палка», — напомнил Кир. «Может, этот странный высший просто сошёл с ума? Зачем он собирает сувениры?» «Мне он бросил вызов», — заметил Скиф. «Если бы он забрал лишь мой меч, ну, это была бы просто насмешка над противником. Психологический ход. Важнее было бы то, что он смог проникнуть в моё логово. Но зачем ему эта палка и кинжал стража? А браслет брать вообще было глупо». «Каждый такой браслет настраивается индивидуально под своего владельца», — сказал Даниил. В чужих руках он, в принципе, не будет работать». А кинжал главы стражи практически не наделён магией, напомнила Ева. «Как нам Феликс уже успел сказать?» «Я не знаю, зачем ему эти вещи», задумчиво начал молодой страж. «Но есть ещё одно «но», которое меня смутило. «Враг явно ждал, когда я приду в себя. Теперь я понимаю», Ему нужно было каким-то образом скопировать мою личину. Но ещё... Он обмотал браслет вокруг клинка, а потом вымазал эти вещи моей кровью. Не думаю, что это было частью обряда по смене образа». «Уверена, что нет». Нахмурившись, согласилась с ним Ли. «Магнус, ты можешь вспомнить? Врак появился, когда тебя ранили. Прежде чем уйти в портал, он тебя не трогал?» «Было дело». Скиф поморщился. «Это было не лучшее из его воспоминаний. Пять пуль в живот — это, конечно, болезненно. Но не повод отпускать противника с миром. Я успел вцепиться в его плечо когтями, когда падал. А он...» «Ну да». Он приложил руку к моим ранам. Так, лодочкой, будто собирал кровь. И лишь потом кто-то сзади вырубил меня прикладом по голове. «Благодаря твоей крови он смог удержаться в твоём портале», — рассудил Кир. «И кто ему мешал также обмазать кровью твой именной клинок?» «А Михаил?» — забеспокоилась Ева. «Что с ним?» «Тут всё ещё проще», — стал рассказывать Дан. Глава первым шагнул из портала, и его сразу атаковали. «Но как-то странно. Теперь я даже понимаю, почему». Врак просто ударил Михаила этим египетским посохом. С виду удар совершенно бессмысленный. Вот только посох поцарапал щеку головы, и пошла кровь. «Которая осталась на посохе», — поняла Ева. Всё идет к тому, что для нашего пока еще неизвестного преступника эти вещи не просто сувениры. Они ему зачем-то нужны, причем именно измазанные кровью своих владельцев». Создается впечатление, что он их собирает с какой-то целью. Лично мне это напоминает старые сказки, когда необходимо собрать ряд предметов, чтобы с их помощью получить что-то важное. Открыть какой-то вход в сокровищницу, высвободить какую-то силу, получить мощный артефакт. «Я подобное в кино видел», — радостно сообщил старый вампир. «Смертные придумали отличное развлечение». «Кино... как там оно называлось?» «А, Нарния, Повелитель Зари». «Там нужно было уложить семь мечей на алтарь Аслана», припомнил Даниил, который тоже обожал кинематограф. «И тогда должно было рухнуть злое волшебство». «Ну, таких сказок на самом деле много». «Смотрите», — стала рассуждать Ева. «Ева». Наш преступник решает бросить вызов одному из хранителей равновесия. Победить и занять его место в кругу. И он выбрал для этой цели именно Магнуса, напомнила Ли. Только почему именно тебя? Я сейчас самый старший в кругу, спокойно объяснил старый вампир. Видимо, враг считает, что со мной у него больше шансов. Кир на это замечание лишь скептически хмыкнул. Его приятель Скиф являлся самым старым вампиром в мире на данный момент, а значит, самым сильным и опытным. «Как нам сказал Магнус, — продолжила Ева, — для того, чтобы вступить в круг, этому высшему нужно нечто большее, чем просто победа в поединке. Нужен такой аргумент для остальных хранителей, чтобы они не смогли отказать ему. Насколько мы уже успели понять характер этого преступника, — полагаться на мудрость или добывать некое особое знание для круга он не будет. Аргумент явно станет агрессивным. Кстати, для того, чтобы победить Магнуса, тоже нужно нечто особенное. Может, он собирает эти сувениры, чтобы, как в сказке, получить этот самый аргумент? А кровь на предметах? Он же владеет магией крови. Может, для получения своего козыря ему как раз и нужно провести некий ритуал, где без крови никак. Скиф, ты можешь что-то об этой магии рассказать? Вообще-то нет. Сухо отказался старый вампир. Я просто не имею на это права. Это запрещенное знание. Без остальных хранителей, без их позволения, я не буду об этом распространяться. Единственное, что... «Он не владеет этой магией. Он её использует. Это не врождённый дар. Я могу только одно вам объяснить. Магия крови действует примерно как браслеты стражи. Принцип тот же. Что до ритуалов? Там везде нужна живая кровь, а не застарелые пятна на металле. А вообще я с твоими выводами согласен». Ему нужно что-то очень значительное, чтобы победить меня и убедить круг принять его. В этом есть смысл. Но как во всё это вписываются эти сувениры, я даже представить не могу. «Представлять это, — усмехнулась Ева слегка устала, — моя работа. И сейчас я пойду спать. Потому что ближайшие несколько дней мне предстоит искать ответы на все эти наши вопросы».